Стивен Кинг. Бесплодные земли. Юный Роланд – последний благородный рыцарь в мире, сдвинувшимся с места. Ему во что бы то ни стало, нужно найти темную башню, средоточие силы, краеугольный камень мироздания. На долгой и опасной дороге его сопровождают люди из реального мира. Мелкий воришка, наркоман – и женщина с раздвоенным сознанием. Путникам противостоит могущественный колдун, человек в черном, некогда предсказавший Роланду судьбу по картам Таро. Часть первая. Медведь и кость. Один. Третий раз она имела дело с боевыми патронами, и впервые ей предстояло выхватить револьвер из кобуры, сооруженной для нее Роландом. Боевых патронов у них было вдоволь. Вернувшись из мира, где до поры своего извлечения жили-поживали Эдди и Сюзанна Дин, Роланд принес их три с лишним сотни. Но иметь вдоволь боеприпасов не означало, что их можно транжирить, собственно говоря, совсем напротив. Боги не одобряют мотовства. Роланд, воспитанный в этом убеждении сперва отцом, а затем величайшим из своих учителей Кортом, и по сей день твердо верил, боги не обязательно карают сразу, но рано или поздно час расплаты неизбежно настает. И чем ожидание дольше, тем оно тягостнее. Как бы то ни было поначалу, боевые патроны не были нужны. Роланд, занимавшийся стрельбой так давно, что... Красавица негритянка в инвалидном кресле и не поверила бы. Первое время делал ей замечания, ограничиваясь наблюдением за тем, как она целится и имитирует стрельбу по установленным им мишеням. Она училась быстро, и она и Эдди оба учились быстро. Как и подозревал Роланд, образились стрелками. Сегодня Роланд с Сюзанной пришли на поляну которую от лесного лагеря, вот уже два месяца служившего им пристанищем, отделяла меньше мили. Дни шли приятно похожие один на другой. Стрелок исцелялся телом, а Сюзанна и Эдди тем, учились тому, чему он непременно должен был их научить, как выследить, подстрелить и выпотрошить добычу, как сперва растянуть, а затем выдубить и просушить шкуры убитых ими животных, как использовать, возможно, больше, чтобы ни единая часть звериной туши не пропала даром, как находить север по древней звезде и восток по проматери, как слушать лес, в котором они очутились, за шестьдесят, а то и больше миль к северо-востоку от Западного моря, Эдди сегодня остался в лагере, но стрелка это не смутило. Роланд знал, дольше всего помнишь те уроки, что даешь себе сам. Однако важнейшим по-прежнему оставался тот урок, что всегда был самым важным – как стрелять и неизменно попадать в цель, как убивать. По краю поляны неровным полукругом выстроились темные душистые ели, Южнее земля внезапно обрывалась и круто уходила на триста футов вниз, рядами осыпающихся сланцевых карнизов и разломами утесов, подобными маршу из Полинской лестницы. Посреди поляны бежал бытекающий из чащи чистый прозрачный ручей. Он журчал по глубокому руслу, прорытому в наздреватой земле и рыхлым, крошащимся камне, чтобы затем хлынуть, по колючему от острых каменных осколков скальному ложу, от лога, нисходящему к обрыву. Вода падала по этим ступеням каскадами, образуя множество красивых дрожащих радуг. За краем обрыва лежала великолепная глубокая долина, тесно заросшая все теми же елями. Лишь несколько огромных старых вязов заортачились и не позволили себя выжить. Эти последние возвышались над темной хвоей, красуясь пышными, сочно-зелеными кронами. Деревья, состарившиеся, быть может, еще до того, как родной край Роланда вступил в пору юности. Никаких признаков того, что в долине случалось гореть. Стрелок не замечал, хотя полагал, что вязы, нет-нет, да и притягивали молнию другую, и что молнии были не единственной опасностью. Когда-то давным-давно в лесу жили люди – За минувшие недели Роланд несколько раз натыкался на следы их пребывания. Артефакты, артефакт – след материальной культуры древнего человека, эти, по большей части были примитивны, но среди них попадались черепки глиняной посуды, какую можно было изготовить только на огне. А огонь – штука злобная, с восторгом ускользающая из рук, давших ей жизнь». Над этим, словно взятым из детской книжки, пейзажем возносился свод безупречно синего неба, в котором, несколькими милями дальше крича, хриплыми старческими голосами, кружили вороны. Казалось, их снедает тревога, точно надвигалась гроза. Роланд потянул носом, но дождем и не пахло. Слева от ручья лежал валун. На нем Роланд разложил шесть обломков камня. Все они были густо испечрены, вкраплениями слюды и в теплом послеполуденном свете блестели, как отшлифованные стеку. «Последняя возможность», — сказал стрелок. «Если кобура неудобно, пусть хоть самую малость, скажи сейчас. Мы пришли сюда не за тем, чтоб зря переводить патроны». Скинув бровь, Сюзанна сардонически взглянула на него, — И на миг Роланд разглядел в ее глазах Детту, Уокер. Так порой в пасмурный день сверкнет на стальном бруске солнечный луч. А что бы ты сделал, если бы она была неудобная, но я не сказала бы тебе об этом, если бы я все шесть этих крохотных фиговинок услала в белый свет, как в копеечку, дал бы мне по темечку, как тот старикан ваш учитель, Стрелок улыбнулся. Последние пять недель он улыбался чаще, чем в пять последних лет. Этого я сделать не могу, ты же знаешь. Во-первых, мы были детьми, детьми, еще не прошедшими обряда посвящения в мужчины. Дать оплеуху в наказание дитяти можно, но в моем мире приличные люди не одобряют, когда милых крошек угощают колотушками, — сухо сообщила Сюзанна. Роланд пожал плечами, ему было трудно представить себе. Подобный мир. Разве не говорилось в Великой книге, кто щадит дитя, тот его губит? Но он не думал, что Сюзанна лжет. Ваш мир не сдвигался с места, сказал он. Там многое по-другому. Согласись, я видел это своими глазами. Наверное. Во всяком случае, вы высоедини дети. Было бы неверно обращаться с вами, как с детьми. Если и требовались испытания, вы оба их выдержали. Роланд, хотя и ничего не сказал Сюзанне, думал о том, чем завершилось их приключение на морском берегу. Сюзанна тогда ко всем чертям разнесла трех неуклюжих, подобных тварей раньше, чем те успели ободрать его и Эдди до костей. Он заметил ее ответную улыбку и подумал, что, пожалуй, она вспомнила о том же. «Ну так что ты собираешься делать, если я промажу?» «Посмотрю на тебя» думаю этого будет довольно сюзанна задумалась потом кивнула пожалуй она снова проверила револьверный ремень он шел через грудь почти как ремень кобуры скрытого ношения приспособление которое роланд мысленно назвал докерской лямкой и выглядел довольно немудрено но на то чтобы должным образом довести эту портупею до ума потребовалось Ни не одна неделя пропа и ошибок и основательная подгонка. Ремень и револьвер, его источенная временем сандаловая рукоять, сторожка торчала из допотопной промасленной кобуры, в свое время принадлежала стрелку. Кобура тогда висела у его правого бедра. Последние пять недель немало времени у Роланда ушло на то, чтобы понять, больше ей там не висеть. Никогда. Спасибо чудовищным омарам, теперь он окончательно и бесповоротно стал левшой.